Глава пятнадцатая. 1847 год. Образование инспекторского департамента гражданского ведомства, кончина и похороны князя Васильчикова, рождение великого князя Владимира Александровича, особенность характера императора Николая I, князь Николай Андреевич Долгоруков, болезнь государя, майский парад и подметное письмо, назначение Корфа временно управляющим вторым отделением собственной канцелярии, колокола Исаакиевского собора, красносельский лагерь, история генерал-лейтенанта тришатного амнибусы, приезд невесты великого князя Константина Николаевича, поручение барону Корфу. Прочитать курс законоведения Великому князю Константину Николаевичу. Присяга Великого князя. Болезнь государя. Лекция о престолонаследии. Отметка государя на записке о лекциях. В исходе 1846 года учрежден был инспекторский департамент гражданского ведомства установление не имевшее до то ничего соответственного в нашей администрации. И это новое дело, которое при своем рождении было совсем непопулярным и встречено даже общим неудовольствием, началось как бы нарочно рядом ошибок. В первом высочайшем приказе по гражданскому ведомству, вышедшем 1 января 1847 года, оказалось их целых три. А именно... Об одном камер-юнкере сказано было, что он переименовывается вместо жалуется в камергеры. Другой чиновник назван служащим в канцелярии небывалого лифлянского военного генерал-губернатора вместо рижского военного губернатора. И, наконец, третий произведен в чин со старшинством с 31 сентября числа которого не существует в календаре. Здоровье князя Васильчикова, несколько, как я уже говорил, оправившегося к концу 1846 года, с первых дней следующего начало быстро клониться к совершенному разрушению. 30 января на балу графа Закревского государь сказал мне, что был утром у князя, и нашел его очень плохим. «Бедный наш ларион Васильевич», — прибавил он, — «всякий раз, как я его увижу, раздирает мое сердце». «Однако, — государь сказал я, — навестив его на днях, я остался несколько доволен его положением». «Не знаю, лучшего в нем разве только то, что воротился голос, но он в какой-то апатии, которая не обещает ничего хорошего». И между тем, Ваше Величество, всё говорит с жаром о государственных делах. Думаю, что это будет последним его словом даже на смертном одре. Да-да, душевно жаль бедного. Такого уже мне не нажить, даже если бы лета позволяли думать о новых дружбах. Спустя несколько дней в положении больного произошел опять некоторый и даже очень заметный поворот к лучшему. Государь, получив о том бюллетень, ему присылали их по два раза в день, поспешил с ним к императрице и тут показывал его всем приближенным, со слезами на глазах, радуясь как ребенок. Но дело уже было решено невозвратно. Предсмертные страдания продолжались очень долго, почти неделю. Врачи по несколько раз собирали всех членов семейства к постели умиравшего, предвидений его кончины, но он всякий раз снова оживал. Даже этой чистой душе трудно было расстаться с земной ее оболочкой. Весь, можно сказать, город был в ожидании, в смутной тревоге. политейной почти не было проезда, ряды экипажей непрерывно тянулись к подъезду его дома, как в день его юбилея. Передние и приемные комнаты были постоянно наполнены людьми, являвшимися узнавать о развязке. Интересы расчетливого эгоизма, разумеется, уже умолкли перед открывавшимся гробом.